притронулся к ожерелью из когтей, с любопытством коснулся звенящей резной серьги. Таис объяснила назначение грифового когтя, знака хранительницы путей, и рассказала, как она приобрела его.